Глава 9. В военном отношении, тотчас по вступлению в Москву, Наполеон строго приказывает генералу Себастьяни следить за движениями русской армии, рассылает корпуса по разным дорогам и Мюрату приказывает найти Кутузова. Потом он старательно распоряжается об укреплении Кремля, потом делает гениальный план будущей кампании по всей карте России. В отношении дипломатическом Наполеон призывает к себе ограбленного и оборванного капитана Яковлева, не знающего, как выбраться из Москвы, подробно излагает ему всю свою политику и свое великодушие, и, написав письмо к императору Александру, в котором он считает своим долгом сообщить своему другу и брату, что Ростопчин дурно распорядился в Москве, он отправляет Яковлева в Петербург. Изложив также подробно свои виды и великодушие перед тутулминым, он и этого старичка отправляет в Петербург для переговоров. В отношении юридическом, тотчас же после пожаров, велено найти виновных и казнить их. И злодей Растопчин наказан тем, что велено сжечь его дома. В отношении административном Москве дарована Конституция.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 Отеческая администрация, избранная из самих вас, составлять будет ваш муниципалитет или городское правление. Оное будет пищись об вас, об ваших нуждах, об вашей пользе. Члены Онова отличаются красную лентую, которую будут носить через плечо, а городской глава будет иметь сверх Онова белый пояс».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 Вы их узнаете по белой ленте, которую будут они носить вокруг левой руки. Некоторые церкви разного исповедания открыты, и в них беспрепятственно отправляется божественная служба. Ваши сограждане возвращаются ежедневно в свои жилища и даны приказы, чтобы они в них находили помощь и покровительство, следуемое несчастью.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 кои дерзнут на ваши особы и оставшиеся ваше имущество, а напоследок и не сомневались, что и будут сохранены, ибо такая есть воля величайшего и справедливейшего из всех монархов. Солдаты и жители, какой бы вы нации ни были, восстановите публичное доверие, источник счастья государства, Живите как братья, дайте взаимно друг другу помощи и покровительства, соединитесь, чтобы опровергнуть намерения зломыслящих, повинуйтесь воинским и гражданским начальствам, и скоро ваши слезы течь перестанут». В отношении продовольствия войска Наполеон предписал всем войскам поочередно ходить в Москву а ла марод мародерствовать, для заготовления себе провианта, так чтобы таким образом армия была обеспечена на будущее время. В отношении религиозном Наполеон приказал Гамюнелле Поп привести назад попов и возобновить служение в церквах. В торговом отношении и для продовольствия армии было развешано везде следующее: провозглашение вы спокойные московские жители мастеровые и рабочие люди которых несчастье удалили из города и вы рассеянные земледельцы которых неосновательный страх еще задерживает в полях слушайте тишина возвращается в сию столицу и порядок в ней восстанавливается ваши земляки выходят смело из своих убежищ видя, что их уважают. Всякое насильствие, учиненное против их и их собственности, немедленно наказывается. Его Величество Император и Король их покровительствует и между вами никого не почитает за своих неприятелей, кроме тех, кои ослушиваются его повелением. Он хочет прекратить ваше несчастье и возвратить вас вашим дворам и вашим семействам. Соответствуйте ж его благотворительным намерениям и приходите к нам без всякой опасности. Жители, возвращайтесь с доверием в ваше жилище. Вы скоро найдете способы удовлетворить вашим нуждам. Ремесленники и трудолюбивые мастеровые, приходите обратно к вашим рукоделиям. Домы, лавки, охранительные караулы вас ожидают, а за вашу работу получите должную вам плату. И вы, наконец, крестьяне, выходите из лесов, где от ужаса скрылись, возвращайтесь без страха в ваши избы в точном уверении, что найдете защищение. Лабазы учреждены в городе, куда крестьяне могут привозить излишние свои запасы и земельные растения. Правительство приняло следующие меры, чтобы обеспечить им свободную продажу. Первое. Считая от всего числа, крестьяне-земледельцы и живущие в окрестностях Москвы могут без всякой опасности привозить в город свои припасы, какого бы роду ни были, в двух назначенных лабазах, то есть на Маховую и в Охотный ряд. Второе. оные продовольствия будут покупаться у них по такой цене на какую покупатели продавец согласятся между собою, но если продавец не получит требуемую им справедливую цену, то волен будет повести их обратно в свою деревню, в чем никто ему ни под каким видом препятствовать не может. третье каждое воскресенье и середа назначены еженедельно для больших торговых дней почему достаточное число войск будет расставлено по вторникам и субботам на всех больших дорогах в таком расстоянии от города, чтобы защищать те обозы. Четвертое. Таковые же меры будут взяты, чтобы на возвратном пути крестьянам с их повозками и лошадьми не последовало препятствия. Пятое. «Немедленно средства употреблены будут для восстановления обыкновенных торгов. Жители города и деревень, и вы, работники и мастеровые, какой бы вы нации ни были, вас взывают исполнять отеческие намерения Его Величества Императора и Короля и способствовать с ним к общему благополучию. Несите к его стопам почтение и доверие». «И не медлите соединиться с нами!» В отношении поднятия духа войска и народа беспрестанно делались смотры, раздавались награды. Император разъезжал верхом по улицам и утешал жителей, и, несмотря на всю озабоченность государственными делами, сам посетил учрежденные по его приказанию театры. В отношении благотворительности... Лучшей доблести венценосцев, Наполеон делал то же все, что от него зависело. На богоугодных заведениях он велел надписать Дом моей матери. Соединяя этим актом нежные сыновние чувства с величием добродетели монарха. Он посетил воспитательный дом и, дав облобызать свои белые руки спасенным им сиротам, милостиво беседовал с тутулминым. Потом, по красноречивому изложению Тьера, он велел раздать жалования своим войскам русскими, сделанными им фальшивыми деньгами. Возвышая употребление этих мер действием, достойным его и французской армии, он приказал раздать пособие погоревшим. Но, так как съестные припасы были слишком дороги для того, чтобы давать их людям чужой земли и, по большей части, враждебно расположенным Наполеон счел нужным дать им денег, чтобы они добывали себе продовольствие на стороне, и он приказал отделять их бумажными рублями. В отношении дисциплины армии беспрестанно выдавались приказы о строгих взысканиях за неисполнение долга службы и о прекращении грабежа.